В комнату вернулась, былая оживленность. Школьный совет СОБУ на совещании добился своего. И теперь мы могли начать подготовку мероприятия. Над разбросанными по столу книгами и бумагами шло обсуждение. Какую пьесу ставить? Я видел это краем глаза, стоя рядом с ухиноситой у доски перед расстроенной Исики. Юй Гахама поглядывала на нас кривой улыбкой. Что вы тут натворили, а? Всем настроение испортили. Понимаете? Не думали, что вы так? «Все мероприятие угробить можем!» Вкрестившая руки Исики недовольно дулась, что придавало ей какую-то порочную миловидность. «Я не сказала ничего неправильного!» Юкиносита отвернулась, словно обидевшись. Исики недовольно поморщилась. «Может и так, но надо больше внимания уделять настроению и всему такому. Понимаете?» Юкиносита снова отвернулась. «Точнее, мне так показалось!» «А на самом деле она бросила взгляд на меня!» Если ты ждешь от этого человека внимательности к чужому настроению, то напрасно. Он даже в клубе лишь книжки читает. Какая жалость. Кстати, как заядлый читатель, я прекрасно умею читать между строк. Кто тут только что из себя вышел, а? Она задачу накачнула головой. Исики же признала, что я была права, верно? Значит, не было причин злиться. А я о чем? Слушай, что тебе говорят. Исики постучала по доске. «Эй, вы меня слушаете?» Я вам обоим сказала. А ладно, ладно, все же хорошо кончилось, влезла в разговор Юего Хама. Исихи вздохнула, капитулировала и слегка надула губы. Юга повернулась к ней. Мероприятие мы не завалили, так что радоваться надо. Да? Хм, да не такое уж большое дело. Ну и да, как-то даже легче стало. А я ее еще вечной притворщицей назвал. Но кто бы мог подумать, что Исики, которую совершенно не интересовала работа в школьном совете, будет беспокоиться, как бы не срывалось мероприятие. Но то и это. Вещи совсем разные, понимаете? Теперь все сложнее будет». Расстроена пробормотала Исики. «А, ну да, извини. Вообще говоря, я действительно был неправ, потому и извинился. До сегодня с Таманавой напрямую общались лишь я и Исики. Но после сегодняшнего совещания...» Он вряд ли захочет со мной разговаривать. А значит, Исике многое придется делать за меня. Верно. Если мы не сможем координировать наши действия, это проблема. Хоть мы и занимаемся разными вещами, основа общая. Быть может, работать вместе окажется не очень просто. Юкина задумчиво взялась за подбородок. Юига Хама подняла руку. Переговорами мы с Ирохой займемся. Что, и я тоже? Разумеется, ты наш представитель. Одернула Якиносита недовольную Исики. Да, но это же ты виновата! Под острым взглядом юкиноситы Исики кашлянула и проглотила остаток фразы, а затем прошептала мне прямо в ухо: Сэмпай, Юкиносита такая страшная! Не, сегодня она еще добрая. Но вслух я этого не скажу, потому как она и сейчас Исики взглядом буравит, а ее уши способны услышать все. Исики, не могла бы ты выяснить у той школы насчет. «Распределение времени и бюджета, и я хочу подсчитать расходы на настоящий момент». «А, ладно, тогда мы секретарем этим займемся, сказала Исики, и они вдвоем отправились к остальным членам школьного совета. Мне сейчас делать было больше нечего, так что я подтянул к себе ближайший стол, плюхнулся на него и уставился в потолок. Никто ко мне не подходил, а время текло и текло. Иногда я чувствовал на себе чей-то взгляд. «Вроде бы должен был уже привыкнуть к таким взглядам, словно смотрит на что-то странное и шепоткам за спиной, но давно уже такого не испытывал, и потому ощутил какую-то странную ностальгию, и в отношении ее киноситы тоже. «Хихигая?» «Сверху на меня смотрела Хирацука, И давно она уже здесь?» «И вы пришли?» «Заглянула по дороге посмотреть, как у вас дела?» «Садиться она не стала?» «Значит, задерживаться не собирается?» Сидеть одному было как-то неловко, и я поднялся. Наши лица оказались рядом. Хирацука пристально посмотрела на меня и грустно усмехнулась. «Кажется, ты опять отличился, да?» «А, значит, тогда она уже была здесь». Мне стало неловко, что она видела мой взбрыг, и я смущенно потупился. Хирацука глядела комнату. ее взгляд остановился на их «Чтобы эта девчонка так вела себя? Просто удивительно». «Ну да», – бессмысленно ответил я. Да уж, она даже меня удивила. Но сформулировать все в словах я не мог. Хирацука кивнула. «Если пострадать вместе, может оказаться совсем не больно. Красота диссонанса, да? Чего?» Переспросил я, не понимая ее. Хирацука заговорила, не глядя на меня. «Страдать, быть искорёженным и идти против всех. В глазах окружающих это может быть красиво. И в этом есть своя ценность. Ничего не имею против». Она повернулась ко мне. В ее глазах стояла печаль. «Но в то же время это страшно. Потому что ты всегда будешь размышлять, хорошо ли это. В счастье быть непонятым другими – тайное счастье. Разве это плохо?» Хиросока медленно покачала головой. Закачались ее длинные блестящие черные волосы. «Кто знает, это как контрольные. Ничего не узнаешь, пока учитель не скажет. Вот почему я и дальше буду тебя спрашивать, а ты продолжай об этом думать». Она развернулась и направилась к выходу, а я смотрел ей вслед, подбирая ответные слова. «Пожалуй, я хочу не тех отношений, что приняты в обществе, а то, как бы не утянуть протянутую мне руку за собой на самое дно. Слишком уж эгоистично. Нет нужды говорить это вслух. Отныне я буду долго-долго спрашивать, отвечать и думать».